Глава вторая. Хотя с три копыта вернулся в точно обещанное время, Синьков успел изрядно переволноваться. В затею с казино он абсолютно не верил. Неверие это базировалось на личном опыте, приобретенном в крымских санаториях, интуристовских гостиницах и скорых поездах на печальной судьбе знакомых, рискнувших принять участие в одной из многочисленных уличных лотерей. И на произведениях литературных классиков, спускавшихся за Игорным столом, не только драгоценности своих невест, но и собственные гениальные рукописи. Однако, судя по всему, у Стрекопытов находился с Фортуной совсем в других взаимоотношениях. Ни слова не говоря, он выложил на кухонный стол гору никогда не виданных здесь деликатесов: икру, красную рыбу, сервилат, копчёную курицу, оливки, а вдобавок ещё выставил две литровые выночные бутыли. На этикетках, которых медали имелась не меньше, чем на груди у самого бравого из генсеков, это что твой отъезд отметить? Как о чем-то само собой разумеющимся, сообщил он и, придворя не мой вопрос Синькова, извлек из шерстяного носка пять новеньких стодолларовых бумажек. Ну, спасибо, век не забуду. Извини, больше не получилось, день сегодня неудачный. Это я ещё с утра понял, когда бутылки собирал. 50 штук всего вышло. Из них половина бомбы. А такие нынче попробуй сдай. Честно сказать, не ожидал даже. На рулетке играл. И ещё чего? Я только в картошке. Тут дело верное. Местных банкометов и ремеслу те фрайра учили, которых я ещё при развитом социализме до нитки раздевал. Они против меня как Шинник против Ювентуса. Зачем же ты тогда по помойкам шатаешься? Если за один вечер можешь такие деньги натрагать. А нафига мне они? Имел я уже деньги, да ещё какие? И горе с ними хлебнуло счастья, хватит. Ну что спрашивается мне сейчас, а жизни надо? Банку, денатурата, кусок хлеба, рвань какую-нибудь срам прикрыть. Да, шалашовку, желательно со справкой из вен диспансера. Всего этого на свалке хватает. Зачем судьбу зря гневить? А в козину я только ради тебя сунулся. Возможно, ты и прав. Согласился Синяков, голова которого сейчас была занята совсем другими заботами. Я, пожалуй, по магазинам прошвырнусь. Надо кое-что в дорогу прикупить, а не то у меня даже рубашки приличной нет, не говоря уже о белье. Плюс мыло, одеколон, зубная паста. Зубную пасту ты и в аэропорту свободно купишь. А насчёт одежонки не беспокойся. Сейчас подберём что-нибудь. Не на свадьбу ведь едешь. Зачем зря тратиться? Из интрисолей до этого всегда закрытых на ржавый навесной замок, были немедленно извлечены на свет божий два узла с насыльными вещами, хотя далеко не новыми, но вполне подходящими для человека, переставшего пользоваться услугами модных магазинов ещё лет 10 назад. Стрекопытов принялся сортировать одежду, женскую и детскую отбрасывал в одну сторону, а мужскую в другую. Делал он это со знаровкой опытного старьёвщика. Свитарок, как раз на тебя, Скромный покрой, полушерсть. Вот только на локте маленькая дырочка. За что поем без проблем. Трусы и семейные в цветочках, стираные. Клифт импортные, без пуговиц, зато на подкладке э что за пятно на нём? Подозрительно поинтересовался Синяков. Не кровь, скорее всего, томатный соус. Стрекопытов понюхал лацканы пиджака. Ну, если сомневаешься, лучше не бери. Джинсы отечественные, твой размер, но замок на ширинке не исправен. Еще одни трусы семейные в горошек. Футболка клуба Динамо. Не надо, я всегда за торпедо болел. Подштаники утепленные, незаменимая вещь для людей ночующих под открытым небом. Ремень брючный, кожзаменитель, пряжку можно использовать вместо костета. Не прошло и полчаса, как Сиников был полностью экипирован в дорогу. И рубашка подходящая нашлась, и брюки нужного фасона, и куртка-ветровка, и полдюжины малоношенных носков, и даже добротные солдатские ботинки, которые Стрекопытов почему-то назвал берцами. В кладовке у меня ещё пулинепробиваемый жилет имеется, доверительно сообщил щедрый хозяин. Но тот, правда, и в самом деле весь кровью перемазан. Да и не пустить тебе в самолёт с бронежилетом. Спасибо, без бронежилета я как-нибудь обойдусь. Ну вот сумка какая-нибудь не помешала бы. Куда я всё это добро засуну? Впервые Стрекопытов оказался в затруднительном положении. Среди его запасов имелись и холщовые мешки, и полиэтиленовые пакеты огромного размера, вроде тех, в которых санитары увозят в морг трупы, и даже дамские сумочки разных фасонов, но самой обыкновенной дорожной сумки или даже туристического рюкзака не оказалось. Э, с чем же ты сюда пришёл? удивился Стрекопытов. Да ни с чем. Шепка на голове, куртка на плечах, документы в кармане. Потом жена, правда, кое-что из постельных принадлежностей переслала, то, что выкидывать жалко было. Стрекопытов вновь принялся ковырять пальцем в носу. Эта операция, по-видимому, действовала на его мышление столь же эффективно, как кнут на клячу или стартер на двигатель. Уже спустя полминуты он хлопнул себе по лбу. Кажется, придумал. Я не сомневался, Сказал Сиников, однако, Стрекопытов, устремившийся к выходу, этот скромный комплимент услышать уже не мог. Тайком съев кусочек сервилата, который он пробовал так давно, что даже не мог упомянуть этот случай, Сиников принялся ждать хозяина, чьи пути были неисповедимы, а замыслы непредсказуемы. Впрочем, на этот раз Стрекопытов не заставил себе долго ждать. Вернулся он через четверть часа, имея при себе старомодный фибровый чемодан с никелированными уголками. На каждой из его стенок чёрной тушью было выведено секретный номер 3. Рядом с ручкой крепилась жестяная бутылочная пробка, наполненная окаменевшим пластилином, хранившим на себе следы печати и какой-то неведомой спецчасти. "Солидная вещь", похвалил своё приобретение стрекопытов. "Не чемодан, а сейф". Хочешь портки в нём храня, хочешь золотые слитки. Учитывая безальтернативность выбора, Синьков вынужден был принять этот подарок. Зловещие надписи он решил потом соскоблить бритвенным лезвием. Когда чемодан, изнутри оклеенный блёклыми порнографическими открытками, был упакован, Стрекопытов сказал: "Ну всё, отдохнём малость. Утро вечера мудренее. Гостей я на завтра уже пригласил и тачку заказал". чтобы тебя в аэропорт отвезти. Э, с билетами проблем не будет? Осторожно поинтересовался Синяков. Ну ты даёшь! Одна юношеский квартирант, старикопытый даже осерчал немного. Это ж надо так от жизни отстать. Отпали все проблемы с билетами, и уже давно езжай куда хочешь, на чём хочешь. Недавно один таксист подряжался меня в Париж отвезти. И паспорт говорит международный есть и все нужные визы открыты, только плати. Доллар за километр. Ну и дела, пропромотался Ников, осознав наконец всю меру своего невежества. И очередей, значит, уже нигде нет. А это смотря зачем. Чтобы таруздать, ещё как отстоишь. Или за бесплатным супом, а сложнее всего с похоронами. Тут и постоишь, и побегаешь, катафалк на 2 недели вперёд расписан, а в крематории очередь на 70 дней. Последнюю фразу у Стрекопытов сказал зря. Ночью Синекову приснился тревожный сон, грозивший нехорошими последствиями. Он как будто вылетел сквозь облака на самолёте, который хотя и имел спереди пропеллер и сзади хвост, но внешним видом напоминал огромный мрачный катафалк. Вместо кресел в его салоне были торчком расставлены гробы, в одном из которых нашлось место и для Синекова. Приглашённые стрекопытовым гостьи начали собираться с похоронку. Когда нормальные люди еще провожают детей в школу или выслушивают от начальников первые указания, однако публика, допущенная на провода Синькова, никаких обязательств ни перед близкими, ни тем более перед работодателями не имела и вполне могла позволить себе лишний выходной. Сам виновник торжества даже подумал не на роком, что благодаря его отъезду ближайшие пункты приема стеклотары сегодня не выполнит дневной план. А статистики рай отдела милиции должны же быть такие: отметят ничем не мотивированное уменьшение мелких краж. Первой явилась народная артистка Клавка Метла и отстукивая такт кастылем прямо с порога запела: "Я сегодня торопилась и прокладку не сняла, а клиент решил по пьянке, будто целкой я была". При этом она еще и размахивала пышной березовой веткой. Судя по реакции с Трекопытова, имевшей для грядущего пира какое-то немаловажное значение, немой рубщик мяса Лёха-обрезак, представляясь он всегда тыкал поднос незнакомому человеку кулак, на котором было вытутуривано его имя, принёс кусок говядины, который тут же утащили жарить к соседям. Собратья в Трекопытова по ремеслу представлялись самые влиятельные насвалки личности: Лаврентий Карабах, Осия Кентавр и Том Коселитра. Клад последнее в общей застолье состоял из мешка капустных листьев и нескольких банок давно просроченного майонеза. Сейчас салатик сорудим пальчик и оближите, пообещала жизнерадостная Томка, курировавшая тот угол свалки, где сгружала свои отходы овощная база. Сама жрать его будешь, буркнул ее конкурент Оси, благосостояние которого зиждалось в основном на макулатуре. Я после прошлого твоего салата целую неделю дристал. Синику он преподнес персональный подарок — невзрачную книжку до военного издания. Раритет. Главный труд жизни Андрея Януаревича Лышинского, любимого сталинского прокурора, признание подсудимого как главный фактор доказательства его вины. Ничего звучит, да? Имеется государственная надпись видному партизану уншляту. Кстати говоря, моему дальнему родственнику, которого этот самый Януаревич впоследствии подвышку и подвел. Знающий человек за такую книжонку никаких денег не пожалеет. Лаврентий Карабах дарить Синикову ничего не стал, а только позволил пожать свою коротковатую смуглую руку. Такой чести удостаивались лишь очень немногие, зато удостоенные могли смело посещать самые подозрительные городские притоны, где авторитет Лаврентия, имевшего ещё одну кличку Гочкис, был неприкосновенен. Скорее квартира наполнилась самой разношерстной публикой, покуда старавшиеся держаться подчёркнуто сдержанно. Кто-то готовил холодные закуски, кто-то финкой вскрывал консервные банки, кто-то расставлял посуду, видавшая виды пластмассовые тарелки одноразового использования, майнезные баночки и наскоро выструганные из берёзовой ветки двузубые вилки. Гостей было столько, что они разместились во всех комнатах, кроме туалета, естественно. Кто-то сидел на кроватях, кто-то на подоконниках, но основная масса прямо на полу. Единственный табурет достался одноногой клавке-метле. Последним на правах свадебного генерала явился участковый Дрост, мент новой формации, в перерёлых между облавами, занимавшийся гимнастикой цигун и имевший свою страничку в интернете. Официально Дрост находился в отгуле, что не помешало ему проверить документы у целого ряда присутствующих. И разъяснил числявшемуся в розыске Осикентавру все преимущества явки с повинной. А, -а скоро явлюсь, пообещал Осик. Только грыжу вырежу и зубы вставлю. Это, по-видимому, была шутка, потому что некоторые изо улыбались. С собой Дрост, в отличие от остальной шушеры, знавшей и биографию Синикова, и истинную цель его срочной поездки, привел шамана, молодого парня вполне европейской наружности, одетого без всяких претензий. Если не считать пестрые ленточки, стегивающие его волосы, да и шаманские курсы, как выяснилось, он окончил их в городе Сан-Диего штат Калифорния, хотя потом с год практиковался на Чукотке. Свой бубин он до поры до времени хранил в плоской картонной коробке от кухонной вытяжки Муленекс. Поскольку нестойкие личности в дальних комнатах уже начали празднования, стрекопытов поспешил выступить с официальным заявлением: "Тише, убогие!" Рявкнул он. Потом будете глотки драть. Слушайте сюда. А ты льарва вообще заткнесь. Это относилось к черещур расшалившейся метле. Сонтя ей в пасть что-нибудь, ну хотя бы кусок колбасы. Всё, стихли, слав богу. Тогда прошу выпить эти бокалы. Он поднял свою майнезную баночку до уровня глаз. За моего приятеля Федю Синекова, человека честного и тихого. Мастера спорта по футболу и самбо, неоднократного призёра всесоюзных и республиканских первенств, члена сборной страны, вставил дрост. И красавца мужчину векнула метла, сумевшая к этому времени проживать свой колбасный кляп. Стрекопытов, очень не любивший, когда его перебивают, скривился, однако, зрявницу всё же продолжил. который в связи с семейными обстоятельствами вынужден на сегодня покинуть, и которому мы от всей души желаем удачи. Выпили все, кроме дрозда и шамана. О причинах воздержания первого с ведомицы никто не посмел, зато второй охотно объяснил, что спиртное несовместимо с пиртной несовместимость теми снадобьями, которые он вынужден будет принять, чтобы ввести себя в соответствующее состояние. Зная мы это снадобье, Сиезвил кто-то в углу. Мухамары сушоны. Затем слово взял сидевший по левую руку от Синекова Лаврентий Карабах. Его тост, долгий и витиеватый, содержал скрытую угрозу всем тем, кто мешает жить хорошим людям. Призвав высшие силы лишить этих подлецов хлеба, вина и мужской силы, он обратился непосредственно к виновнику торжества: "Возвращайся, дорогой, с победой! Я назначу тебя своим личным тренером". по футболу или по самбо? Осведомлился уже чуть захмелевший Синяков. Зачем? покосился на него Лаврентий. Я только в нарды играть умею, будешь за мной доску носить. Зарплаты не обижу. После этого он покровительственно похлопал Синякова по плечу, что в понимании большинства из присутствующих значило не чуть не меньше, чем вручение ордена знака качества. Не выпить за это было просто нельзя. Дальнейшие тосты приносились строго по порядку, слева направо по часовой стрелке. С каждой опорожненной рюмкой они становились все более неунятными, поскольку народ в основном подобрался слабый, давно отпившие мозги и печень. Некоторое разнообразие внесла лишь клавка-метла. "Хочу танцевать с чемпионом!" зарела она, задирая свой протез, в сексуальном плане выглядевший куда более привлекательно, чем настоящая нога. Музыку Музыку мы тебе чуть попозже закажем, пообещал стрекопытов уже усевшись на курточке. Похоронный марш. Как водится, повод, по которому было организовано застолье, вскоре забылся, и каждый принялся веселиться, кто во что гораст. От ссоры, рукоприкладства непутевых гостей удерживало только присутствие участкового, да решительные действия стрекопытова, подавлявшего любой конфликт еще в зародыше. Сиников, впервые за долгое время обласканный человеческим вниманием, пусть даже показным, был растроган до такой степени, что забыл о собственной беде. Гости, по многим из которых верёвка плакала, стали казаться ему сплошь милыми, отзывчивыми и симпатичными людьми. Он поборолся на руках с обрезком, станцевал с метлой какой-то дикий танец, выпил на брудершафт с Кентавром и отведал фирменного салата селитры прямо из её рук. Внезапно кто-то тронул Синькова за плечо, мягко, но требовательно. Пришлось обернуться. У него за спиной стоял Дроздов, выражение лица имел самое серьёзное. "Пройдёмте". Устах Дроздова это сокрементальное милицейское словечко звучало столь убедительно, что ему, наверное, подчинился бы любой из присутствующих, не говоря уже о законопослушном Синькове. Кухня была очищена от посторонних. На газовой плите калилась чугунная сковородка. Окно было почему-то занавешено драным байковым одеялом, что создавало отрадный для глаз полумрак. Молодой шаман возился с бубном, прикладывал его к уху и тихонько встряхивал. "Ну как?" деловито поинтересовался дрост. "Отцерел слегка", ответил шаман, встряхнув бубен чуть посильнее. "Голос будет не тот, но я думаю, ничего страшного нет". Судя по бледному лицу и отрешённому взору, он уже принял все положенные снадобья и вот-вот должен был погрузиться в другую реальность, где правят бал грозные могучие духи, и откуда обычный мир кажется лишь забавной иллюзией. Продолжая помахивать бубном, шаман бросил на сковородку щепотку какого-то порошка. К потолку взвился синеватый дымок, и сразу запахло, но отнюдь не елем и ладаном, а скорее серой. Когда дым иссяк, Зловоние при исподноже от этого ничуть не уменьшилось, а даже наоборот усилилось. Шаман схватил раскаленную сковородку и стал тщательно вылизывать ее языком. Синьков инстинктивно дернулся, желая помешать этому самой стязанию, но Дрост удержал его на месте. Он так себя проверяет, шепотом объяснил участковый. Дошел ли до нужной кондиции? Шаман, видимо, удовлетворённый результатами своего варорского эксперимента, закрыл глаза и ударил в бубен клатушкой, сделанной из лисьей лапы. Звук получился таким мощным и таким зловещим, что в соседней комнате сразу смолкла пьяная болтовня. "Владике небес и владыки преисподней, я призываю вас на помощь", произнёс шаман глухим, сразу же изменившимся голосом. "Придите, духи сторожащие Сторожащие сон мой звёзд, придите сюда духи пасущие, пасущие стада мрака. Пусть смылуются надо мною те, кто носит плащи из облаков, и те, кто шьёт одежду из кожи мертвецов. Я давно заключил со всеми вами союз и не нарушал его даже в помыслах. Не я ли кормил вас своим мясом, не я ли поил вас своей кровью, не я ли отдавал свою душу в ваше пользование? Пришло время и вам позаботиться обо мне, ведь без вашей силы и без вашего заступничества я всего лишь ни на что не годный ком грязи. Как бы в подтверждение этих проникновенных слов вновь загудел Бубин. И хотя сам посредник между миром людей и миром духов выглядел не особо впечатляюще, очень не хватало ему медвежьей шкуры на плечах, магической раскраски на лице и перьев Филина на голове. Инструмент, с помощью которого поддерживалась связь с этими духами, невольно внушал уважение. Кожа, натянутая на нём, почернела от времени, мелкие медные колокольцы позеленели, а многочисленные значки, выцарапанные на ободе, обозначали прозвище прежних владельцев. Темп ударов по бубну тем временем всё возрастал и возрастал. Шаман по-прежнему, не открывая глаз, волчком закружился на месте. Синяков понимавший толк в физических упражнениях даже позавидовал его неутомимости и проворству. Затем шаман затянул песню, если только набор этих бессвязных и монотонных выкриков можно было назвать песней. Зрелище было достаточно забавное, но Синяков никак не мог взять в толк, зачем дрозду да и бестрекопытова здесь тоже не обошлось, понадобился весь этот цирк. Развлечь они его что ли хотели или вдохновить на дальнюю дорогу? Так уж пусть бы лучше какая-нибудь трептизёрка сплясала. Говорят, так сейчас можно прямо на дом приглашать. Или шаман дешевле обходится. Время между тем шло. Шаман, похоже, впавший в экстаз, выделывал уму по-мрачительное коленце, бубен грохотал, как сердце до полусмерти загнанного великана. Сковородка продолжала смердеть. Постепенно синековом начала владевать какая-то странная апатия. Всё его тело тяжелело, как это бывает при разгоне на карусели, и он, по примеру Стрекопытова, присел в углу кухни на корточки. Шаман то падал на пол, то наподобие Ваньки встаньки вскакивал на ноги, при этом он ни на мгновение не переставал бить колотушкой в бубен. По-видимому, его слова дошли таки до духов неба и преисподней, и теперь те играли его телом как мячиком. Лента с головы шамана давно слетела, и копна густых волос скрывала его лицо. Когда же во время особо резких пируэтов волосы разлетались по сторонам, становились видны жутко поблескивающие белки закатившихся глаз и пена, кузырившиеся на бледных губах. Синяков подумал, что если так будет продолжаться и дальше, парню придётся вызвать неотложку. Однако мысли его были какие-то вялые, безучастные, не побуждающие к конкретному действию. Скорее у Синякова, непривычного к такой позе, затекли ноги. Он попробовал встать, однако с недоумением увиделся, что не может даже пальцем пошевелить. Повода паниковать не было, и Синьков первым делом попытался сосредоточиться, как это он привык делать раньше, когда попадал в критическое положение на борцовском ковре. Тут его ожидал новый неприятный сюрприз. Утратив власть над своим телом, он за одно утратил и память. Все вылетело из головы, и, собственно, имя, и предыстория происходящих сейчас событий и причина, по которой он оказался в этой полутемной замызганной кухне. Теперь перед его глазами мельтишил не только этот странный человек с бубном в руке, но и все окружающие предметы: газовая плита, колчановый стол, помойное ведро, батарея пустых бутылок, выстроившихся вдоль стен и даже сами стены. Это круговоротение все ускорялось, пока не превратилось в бешеный водоворот. Сам Синьников не мог ни то, что двигаться, а даже дышать. Невыносимая тяжесть навалилась на него и стала затягивать в горло бездонной воронки. Она вела не в небо, а в преисподнюю. Это Синьников знал точно, так же точно, как и то, что там его ожидает смерть, жуткая, мучительная смерть, до которой не могли додуматься даже самые жестокие из людей. Смерть от коктейлей клыков владык преисподняя, может быть, от их ласок Его обманули, ему пообещали, что отправит в путешествие к сыну, отправили туда, откуда нет возврата. Кому-то нужно, чтобы он навсегда исчез из этого мира. Но почему для этого понадобилось столь грандиозное, прямо-таки мистическое заподня? Разве нельзя было обойтись ножом или пистолетом? Ах, да, духи преисподней, наверное, презирают оружие людей. За мгновение до того, как расстаться с жизнью, не с жизнью вообще, а лишь с прежней жизнью, потому что впереди его ожидала другая жизнь, жизнь мука, жизнь страдания, жизнь ужас. Синяков далеко внизу под собой видел город, вернее, только его крохотную часть: деревья без листьев, улицы без пешеходов, храмы без крестов. Когда он пришёл в себя, одеяло с окна было снято, а запах адской смолы почти выветрился. Возле распахнутой форточки стоял шаман, всё ещё очень бледный, Но похоже уже на человека, а не на гальванизированный труп, и жадно вдыхал свежий воздух. Синяков ощущал себя ни хуже, ни лучше, чем обычно, только немного побаливал нос. Он осторожно тронул его, и на ладони осталась кровь. Разбил, когда о стенку ударился. Спокойно пояснил шаман: "Но это и к лучшему. Духи любят человеческую кровь даже больше, чем клопы. Нет лучшего способа привязать их к себе, чем окропить кровью своей, естественно". В другой обстановке Синяков вщёл бы эти слова бредом, но после всего пережитого уже ничему не удивлялся. Правда, в реальности небесного мира он был не вполне уверен, однако в том, что преисподнее существует, не сомневался, по крайней мере, в настоящий момент. Так бывает с только что проснувшимся человеком, некоторое время ещё пребывающим под впечатлением сна грёзы или сна кошмара. Тут на кухне появились дрост и стрекопытов. Последний приволок с собой бутылку водки на горлышко, которая была на дета хорошо знакомая Синякову серебряная стопка. Выгнал я всё эту шушуру к ядрёной маме, сообщил он тоном человека, только что закончившего нелёгкий, но важный труд. Надоели вурдалаки. Пусть в подъезде допивают. Синяков охотно принял предложенную ему стопку, но выпить не сумел. Расплескал. Ни то губы онемели, ни то чересчур сильно дрожали руки. Малость з Дрефил поинтересовался у него на удивление трезвый стрекопытов. Бывает. Зато теперь всегда с удачей будешь, как Клавка-метла со своим протезом. Это, как сказать, задумчиво произнёс шаман, не отходившая от окна. А что такое? Аль не вышло, что не подманил ты своих духов? В вашем понимании духи что-то вроде карасей, которых подманивают на червячка. Слегка поморщился шаман. А ведь это создание со всеми иной природы. Только они одни способны свободно перемещаться между верхним и нижним миром. Соответственно и отношение с действительностью у них совсем другие. Людям, навсегда запертым в этом э, промежуточном мире, он притопнул ногой, словно проверяя прочность пола. Недано понять их. А ведь обещал помочь, пригорюнился стрекопытов. Дескать, не подведу, только стукнув бубен, и вся эта потусторонняя кодла здесь соберётся. Разве я от своих слов отказываюсь? пожал плечами шаман. Всё сделал, как договаривались. Немало разных духов заинтересовались вашим товарищем, но дальнейшее зависит уже не от меня. Похоже, был здесь и его дух-покровитель. К своему подопечному он почему-то относится достаточно прохладно, но на его помощь, в принципе, можно надеяться, особенно в тех краях, куда Фёдор <э <reflecticalismus> <medieval Land papa> Андреевич подсказал Синяков, воспринявший полный диатизм, происходящего как должное. Да-да, <idades adaptations horrific people> куда Фёдор Андреевич сегодня отправляется? Закончил шаман. С таким воспитанным человеком Синякову давно не приходилось общаться. Ну и ладушки, обрадовался Стрекопытов. Тогда дёрнем на посошок и будем по норам разбегаться. Тачка для отъезжающего уже подана. Теперь несколько слов о тех краях, вернее, о том месте, где завтра окажется Фёдор Андреевич, игнорируя предложение Стрекопытова, произнёс шаман. Судя по всему, он уже бывал там раньше. Бывал, согласился Синяков. А я и не скрывал этого. Не узнали ли вы его э, в одном из, из своих видений? Шаман, видимо, привыкший объясняться совсем другими терминами, тщательно подбирал нужные слова. Трудно сказать. Сиников задумался. Если по честному, я тот город сверху никогда не видел. Какие-то улицы вроде промелькнули, сквер, церковь. Только не узнать ничего. Четверть века как никак прошло. Но вид, конечно, унылый. Не то там мор, не то осада. Некоторые люди, к числу которых принадлежу и я, полагают, что Вселенная состоит из трех уровней. Продолжал шаман, созерцая нечто, находящееся за пределами кухни, а возможно и за пределами нашего мира. Для человека, не знакомого с техникой особого вида медитации, обычно называемого шаманством, доступен лишь средний уровень. Смею утверждать, что как верхний, так и нижние миры могут весьма напоминать знакомые нам места. Там текут похожие реки, произрастают похожие леса и существуют города, почти идентичные, скажем, Москве или Мадриду, хотя всё это одна видимость. Почему? лепнул Синяков, мало что понявший из предыдущих слов. Посудите сами, если человек может существовать на небесах или в преисподней только в качественно ином состоянии, то и сами эти миры должны кардинально образом отличаться от нашего средннего. Ребята, завязываем Строкапытов постучал ногтем по стеклу своих часов. Отлёт через 2 часа, а ведь аэропорт, мать вашу, не за углом, всего пару минут, заверил его шаман. Без этой информации Фёдору Андреевичу будет нелегко разобраться в некоторых событиях, участником которых он, возможно, станет. Город, о котором мы ведём речь, пребывает в весьма странном состоянии. То, что вы успели заметить в тот момент, когда ваша душа обрела некоторую свободу, Могло быть только тенью настоящего города, его призрачным двойником, пребывающим в преисподней. Не знаю, что здесь причиной магия проклятого места или воля очень сильного злого духа, но вам предстоит столкнуться с немалыми трудностями. Так что будьте готовы ко всему. Действуй с оглядкой и не тресись за рогами. С видом знатока посоветовал стрекопытов. Увы, ваши советы актуальны только для нашего родного мира, произнес шаман не весело. На небесах, не говоря уже о преисподней, все привычные понятия обесцениваются. Ко всему приходится приспосабливаться заново, как птичке к подводной жизни. Э, такое возможно? усомнился Синяков. Я о про птичку. Имеется в виду не простая птичка, а волшебная, наделённая не совсем обычными свойствами. Не удивляйтесь, из вас мог бы получиться весьма незаурядный шаман, то есть человек, способный по примеру духов странствовать между мирами. С улицы раздался длинный автомобильный гудок. Судя по его мощи, тачка зафрахтована с трикопытовым, весила никак не меньше 10 тонн. Желаю удачи. Шаман повернулся к окну спиной и впервые встретился с синековым взглядом. Предсказать бы человека очень сложно, а вашу и подавно, поэтому будем надеяться на лучшее. Вашу душу я кое-как подлотал. В дальнейшем полагайтесь только на самого себя. Не забывайте, что собственных сил и способностей у вас вполне достаточно. Так говорите, шаман бы из меня получился? Поинтересовался Синьков, еще недавний искренне полагавший, что из него даже путный сборщик стеклотара не вышел бы. Безусловно. А учиться для этого надо? Желательно, но вовсе не обязательно. Главная способность, а опыт придёт потом. Я знал одного очень известного шамана, который все свои качества приобрёл самостоятельно в течение буквально пары часов. Правда, эти часы он провёл в могиле, переполненной трупами. А вас, похоже, привлекает эта стихия. Попробовать не мешало бы. Посоветуйтесь со знающими людьми, если такие вам встретятся. Почитайте соответствующую литературу. Сейчас она поступает в открытую продажу. А главное, сосредоточьтесь на своём внутреннем мире. Вот эти вещицы примите от меня на память. Он протянул синику небольшой свёрток, перетянутый резинкой. Что там? Осторожно поинтересовался Синикув. Меня с вашим подарковым самолётом пустят? Конечно, пустят. Здесь иголка, которая в трудную минуту поможет вам отыскать путь к спасению, и зелье, дым которого следует вдыхать перед встречей с духами. Жжечь его можно на чём угодно, хоть на спичке. Жаль, конечно, что у вас нет бубна, но если придётся туго, стучите по любому предмету, представляющему собой резонатор. Пока стривли по бочке по лошадиному черепу, только старайтесь придерживаться определённого ритма: 220-240 ударов в минуту. Уже увлекаемый дроздомы с трекопытовым к дверям, Синяков успел задать с порога свой самый важный вопрос: э, как поближе сойтись с духами, чем их ублажать надо? Про кровь я уже говорил. Шаман вышел вслед за ним в прихожую. Очень неплохо, если вы сумеете пройти через смерть и воскрешение. Таких людей духи особенно ценят. Не следует также забывать, что духи всех категорий обладают половыми признаками. Если сможете ублажить кого-нибудь из них в сексуальном плане, покровительство вам гарантировано. Духа ублажить. Переспросил Синьков уже из лифта. И его. Это вы серьезно? Вполне. Разве с такими вещами можно шутить? Когда кабинка лифта на стенах которой каждый из гостей стрекопытого не применил оставить свой автограф. Кто гвоздём, а кто струёй мочи поползла вниз, Синяков спросил у дрозда: "Неужели вы во все эти предрассудки верите?" "Я придерживаюсь принципов дзен-буддизма", солидно пояснил участковый. "Это мне как-то ближе". "Боже мой", подумал Синяков. "Как изменился мир? Ведь раньше менты придерживались только принципов марксизма-ленинизма, ну, в крайнем случае алкоголизма, хотя и в скрытой форме". Между тем Стрекопытов, желая продемонстрировать широту своего кругозора, хотя о буддизме он знал только со слов знаменитой песни Высоцкого, как бы между прочим заметил: "Переселение души, значит, веришь, начальник? Ну-ну. Душа переселяться не может, поскольку её не существует", как о чём-то само собой разумеющемся сообщил Дрозд. "Переселяется карма". "А это ещё что за фигня такая?" удивился Стрекопытов, вываливая из лифта чемодан. на котором Синяков так и не удосужился замазать грозную надпись секретный номер 3. Судьба, если говорить просто. Похоже, Дрост слегка смущался от своих слов. Но не слепая судьба, как её понимают христиане или мусульмане, а судьба, предопределённая моим поведением в прежних жизнях. В гробу я эти дела видал. Не с того ни с сего озлился стрекопытов. Шаманство, буддизм, Я вот завтра пойду в православный храм и свечку Николаю Угоднику поставлю. Так-то оно вернее будет. Тем и хорош буддизм, что в его основе лежит принцип терпимости, произнёс дрост мягко. Только это и мешает мне, гражданин хороший, выселить вас из занимаемого помещения, давно превращённого в притон. Статью назвать не надо, знаю, сразу успокоился стрекапытов. Тридцать восьмая статья основ жилищного законодательства выселение нанимателя без предоставления другого жилья за нарушение правил социалистического общежития. А разве ее не отменили? Для вас нет. Понял, отказирал стрекопытов. И справлюсь, постараюсь изменить эту как ее карму. Постарайтесь, постарайтесь, кивнул дрост. А я уж прослежу. Как и следовало ожидать, под тачкой стрекопытов подразумевал трехосный мусоровоз. Закупленные в Японии по бартеру, мы им металлолом, они нам автомобили. Перед прочими видами транспорта этот монстр обладал тем преимуществом, что на правах коммунальной спецмашины имел право игнорировать любые запрещающие и равное ей предписывающие знаки. Поэтому путешествие обещало быть недолгим: через проходные дворы, детские площадки, Миноя, центральные проспекты с их вечными пробками, неисправными светофорами и разгулом дорожной милиции. Машина ни хер всех не увезет, предупредил водитель Нисана, как на рожном имевший узкие косые глазки и желтое плоское лицо. Пассажирское место только одно. Стали прощаться. А я свечку все же поставлю, шипнул Стрикапытов на ухо Синикуву и Николаю Угоднику, и Андрею Первозванному и Федору Столпнику. Дрозд сказал буквально следующее. Последователи буддизма считают, что наша жизнь есть только долгий и тягостный сон. Пробудиться от него могут лишь избранные. Этих немногих и называют буддами, то есть проснувшимися. Постарайся убедить себя в том, что вся ваша прошлая жизнь была сном. Завтра проснитесь другим человеком и начните всё сначала. Легко сказать, пробормотал Сиников, поражённый плодотворностью этой, казалось бы, простой мысли. Ну, я постараюсь. Едва он успел втиснуться в кабину массаравоза, громоздкий чемодан очень мешал, как водитель при ближайшем рассмотрении, похожий отнюдь не на японского самурая, скорее на монголо-татарского разбойника, врубил всем многочисленные мигалки и рванув с места прокричал неизвестно кому: "Сука и буду, не забуду, изуродую и уду".